Глава 4. 1. Михаил весь сжался как пружина. Он очень переживал за брата и был готов действовать в любую секунду, но целительница справилась сама, разорвала зрительный контакт с мальчиком и отвернулась. Как показалось Михаилу, чтобы скрыть от них своё смятение и выровнять участившееся вдруг дыхание. Женщина взяла со стола кувшин с водой и налила себе полный стакан, обернулась на гостей. Пить хотите? Еще утро, жара пока не началась. «Но вы ведь с дороги!» Михаил отрицательно качнул головой, взглянул на брата, но тот уже опять уставился в пол, потеряв интерес к происходящему. «Скажите, вы нам поможете?» спросил Михаил, собирая в вопрос остатки надежды. Целительница поставила на место кувшин, сделала большой глоток воды и, поджав губы, смотрела на мальчика, явно что-то обдумывая. Пауза затягивалась. «Ну или хотя бы скажите, что с ним?» продолжил он умоляюще. «Пока не знаю, смогу ли помочь, потому что неизвестно, что это. Но попробую разобраться», – задумчиво ответила кулина Андреевна. «Одно могу сказать. Хворь – это необычное человеческое. Ни стресс, ни испуг». «Порча?» – перебил её Михаил. «Да что ж, я тебе ясновидящие по одному взгляду диагнозы ставить. Может и порча», – чуть раздражённо ответила целительница. Женщина осмотрелась по сторонам, взяла деревянный стул, стоящий возле стены, поставила его напротив печки, развернув к ней спинкой. Открыла кухонный шкафчик, принялась доставать оттуда какие-то стеклянные баночки, бумажные пакеты и расставлять все это под окном на столешнице. «Ив, хватит в прихожей мяться! Проходи сюда уже, у нас гости!» Внезапно крикнула она, оборачиваясь на входную дверь. Через несколько секунд дверь открылась, и в дом вошел чуть смущенный молодой человек. Михаил внимательно его рассмотрел, на будущее запоминая даже мелкие детали внешности. Михаил вообще всегда все делал очень тщательно. Вошедший был чуть выше среднего роста, удащавый. Волосы русые, длинная чёлка прикрывает глаза, так что цвет их не разглядеть. Лицо открытое, мимика подвижная, чуть ироничная. Одет странно. Мокрые голубые джинсы с довольно сильными рваными прорехами. Белая футболка чем-то испачкана. На ногах красные резиновые сапоги в цветочек. «Доброе утро», — чуть неуверенно поздоровался молодой человек. «Ба, я зверобоя нарвал, сумки под навесом повесил». «Хорошо. Иди в сухое переоденься и возвращайся сюда. Будешь мне помогать». Молодой человек, которого назвали странным именем Ив, поднялся на второй этаж, и опять Михаил принялся пристально наблюдать за действиями целительницы А та уже растирала в пальцах на ступке какие-то цветочки и сухие листики. Поставила ковшик с водой кипятиться на газовую плиту и открывала по очереди все шуфлядки в поисках еще каких-то, ей одной ведомых, ингредиентов. «Отпусти мальчонку, пусть на этот стул садится», – показала она Михаилу глазами на стул. «А сам иди на тот диван под окном, чтоб под ногами не путался». Да не бойся ты! Ничего плохого я ему не сделаю!» Михаил подвел Тишу к стулу. «Садись, братишка, не бойся! Я тут совсем рядом буду!» Сказал он ему успокаивающим голосом, но тот, судя по всему, и не волновался. И ему было всё равно. Со второго этажа спустился парень. Сейчас на нём были одеты шорты и длинная красная футболка с какой-то надписью на незнакомом языке. «Твой брат уже перекидывался хоть раз?» задала вопрос целительница Михаилу. «Ну нет!» Вы же видите, что он ещё совсем ребёнок. Мало ли, вдруг у него и в этом плане какие-нибудь отклонения. Я же должна спросить. Нет у него никаких отклонений», – обиженно буркнул Михаил. Обычно оборотень перекидывается первый раз после начала полового созревания. В 13 лет отец, или какой-нибудь значимый мужчина из родственников, дарит ребёнку ритуальный нож. Проводится специальный обряд, после которого теоретически оборотень уже может перекидываться в своего тотемного зверя, но на практике действительно бывало по-разному. Тем более у них Стиш мама – обычная женщина, только отец медведь. И мама очень надеялась, что и дети у них родятся без особенностей. Стиш она до сих пор лелеет эту надежду. Но Михаил знал, что напрасно. Он чуял в брате звериную сущность. Внутром, кровью знал, если так можно выразиться. Но с мамой не спорил. Поэтому и водил Тихона по людским врачам. Мама настаивала. А огорчать маму Михаил по своей воле никогда бы не стал. Ей и так по жизни доставалось порядком. «Ив!» «Где наша четверговая соль? Что-то я найти не могу», – спросила целительница у парня, поочередно открывая все шкафчики подряд. четверговая это какая? Я еще не очень ориентируюсь», – виновато ответил он ей. «В таком мешочке холчевым была килограмма на два. Так ты же ее вчера сама на печку закинула, подсушить, чтобы не слеживалась». «Ах, точно, памяти уже совсем никакой». Михаил вполухо слушал их разговоры, наблюдая за братом. Тот сидел на стуле, опустив голову, и всё так же разглядывал пальцы своих ног. На плите закипела вода в ковшике. Бабуля взяла глиняную плошку и несколько раз ополоснула её кипятком. Потом высыпала в неё травы из ступки и дала в руки иву. Потянулась, взяла откуда-то сверху с печки мешок, видимо, с той самой четверговой солью. Зачерпнула полную жменю, остальное поставила обратно. Часть соли высыпала в плошку с травами. Удалила туда кипятка из ковшика и поставила в ногах у мальчика. Вместе с поднимающимся из миски паром, по кухне быстро распространился запах мяты, мелисы, полыни и чего-то еще, что Михаил не мог распознать, хотя обоняние у него было звериным. Наверное, такие травы у них в лесу не росли. Целительница стала ходить по кругу вокруг мальчика, нашептывая слова. Какие именно, разобрать не удавалось, даже с его чутким слухом. Не потому, что сказано они были слишком тихо. Скорее всего, этот язык Михаил не знал. Периодически целительница останавливалась перед мальчиком и сыпала ему соль крест-накрест на плечи и за голову. Потом внезапно остановилась прямо перед ним, присела и взяла его за правую руку. Михаил не успел даже дернуться в их сторону, как женщина молниеносным движением выхватила из кармана платья тонкую длинную иглу и уколола ей безымянный палец мальчика. Тот только слабо вскрикнул. Старший брат внимательно наблюдал за ними, подобравшись. Но целительница уже спрятала иголку обратно в карман, и внимательно наблюдала за набухающей на пальце мальчика каплей крови. Потом перехватила его руку, перевернула, и капля сорвалась прямо в миску с запаренными травами. Сверкнула яркая вспышка, и у Михаила заложило уши. Он не понял, что произошло, как будто беззвучно разорвался какой-то снаряд или лопнула струна. Целительница отшатнулась от тиши. Она бы упала, но Ив, находящийся совсем рядом за спиной, успела ее подхватить. У Михаила потемнело в глазах. И ему показалось, что на какое-то мгновение он потерял сознание.